По результатам углубине воздействия часто превосходит явление плотной. Значит, надо готовым быть не только в жизни обычной к нападениям, неожиданностям и встречам опасным, борьбе и защите, но и в мире astralном и тонком, с которыми соприкасаемся во сне, и которые яро влияют на нас уже не только во сне, но и наяву. Постоянно находимся под воздействием тонкого мира, но не осознаём это. Сны же часто оставляют тонкие воспоминания, которые требуют сугубого внимания и анализа. Лучше броню духа не снимать никогда, и особенно же погружаясь в сон и предаваясь отдыху. Отдыхает пусть тело, но не дух, но не воитель, который должен бодрствовать всегда. Ясный, точный и твёрдый приказ воли, утверждённый и запечатлённый в тонком сознании ритмом повторений. опутый дуг бронёю защитной и создаст с ней неуязвимость тонкой сущности от вражеских стрел и ударов. Поэтому добавлю: бодрствуй си и ночью и днём. Дневного бодрствования недостаточно. Оно ставит человека в положение крепости, которая охраняется днём, но остаётся совершенно беззащитной ночью. Конечно, добрые мысли защита, но если бы одних мыслей было достаточно, То светлые духи никогда бы не подергались наваждением тёмных. Но в жизни видим как раз обратное. Значит, защиту надо явить всесторонне. Именно всё сознание надо настроить на яром противодействии и сопротивлении тьме. Тёмные под разными личинами всё те же вас оттекчавшие и толкавшие в бездну во время вашего стремления к свету. Не может быть компромиссов. снисходительности, мягкотелости и половинчатости по отношению к врагам света, вашим врагам, врагам вашего владыки. Улыбка врагу моя ему превратится в гримасу, и придётся жестоко платить. Оставьте улыбки. Оставьте нерешительность, оставьте уступчивость по отношению к служителям тьмы, как сознательным, так и орудиям, через которые они действуют.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 делает такое обнажение человека беззащитным и открытым для поражения его astralного тела воин в дозоре на страже всегда вас называю воинами духа будьте всегда на дозоре и ночью и днём злобные духи не дремлют особенно когда тело спит не дремлют никогда ибо сами не имея тела не спят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 Время ныне такое, когда требуется особое напряжение огненной мощи. Огненной энергией спасение будет от всех зол текущего времени.